не производит никакого действия. Для того же, чтобы выбрать из этих способов восприятия наилучший, нужно кратко перечислить средства, необходимые для достижения нашей цели, а именно следующие. Первое точно знать нашу природу, которую мы желаем усовершенствовать, и вместе с тем столько знать о природе вещей, сколько необходимо. Второе чтобы мы могли отсюда правильно устанавливать различия, сходства и противоположности вещей. Третье, чтобы правильно понимать, что с ними можно сделать и что нет. Четвёртое, чтобы составить это с природой и силами человека. Отсюда легко объясняется высшее совершенство, к которому может прийти человек. Приняв всё это соображение, Рассмотрим какой способ восприятия нам должен избрать. Что касается первого, само собой я встою, что по на слушке, помимо того, что это вещи весьма недостоверны, мы не воспринимаем никакой сущности вещи, как это видно из нашего примера. А так как единичное существование какой-либо вещи не познаётся, Если не познана её сущность, как это мы увидим далее, то отсюда мы ясно заключаем, что всякая достоверность, которой мы обладаем по на слушке, должна быть исключена из наук. Ибо просто по на слушке, там, где не предшествовало собственное понимание, никто никогда не сможет достичь знания. Что касается второго способа восприятия, то и о нем никак нельзя сказать, что он содержит идею той соразмерности, которую ищут. Примечание. Здесь я несколько пространнее поведу речь об опыте и исследуя метод эмпириков и новых философов. Спиноза назвал эмпириками и новыми философами, по всей вероятности, Фрэнсиса Бэкона 1561-1626-й, критика схоластической философии и пропагандиста опытной индуктивной методологии науки и его единомышленников. Помимо того, что эта вещь весьма недостоверна и не имеющая конца, никто никогда не познаёт этим способом в делах природы ничего, кроме случайных признаков. который никогда не бывает ясно понятный, если не познаны предварительной сущности. Поэтому этот способ должен быть исключён. А третье можно некоторым образом сказать, что здесь мы имеем идею вещи, а затем также, что выводим заключение без опасности ошибки. Но всё это само по себе не будет средством к тому, чтобы мы достигли своего совершенства. един только четвёртый способ охватывает сущность вещей адекватно и безопасности поэтому его и нужно будет более всего применять и так постараемся объяснить как его надо применять чтобы мы поняли посредством такого познания неизвестные ранее вещи вместе с тем чтобы это было достигнуто наиболее кратким путём После того, как мы узнали, какое знание нам необходимо, следует указать путь и метод, при помощи которого мы познали бы таким познанием подлежащей познанию вещь. Для этого нужно прежде всего принять во внимание, что здесь нельзя будет отодвигать познание до бесконечности. Другими словами, чтобы найти наилучший метод исследования истины, Не нужен другой метод, чтобы исследовать метод исследования истины. И чтобы найти второй метод, не нужен третий. И так до бесконечности. Ведь таким образом мы никогда не пришли бы к познанию истины, да и ни к такому познанию. Здесь дело обстоит так же, как и с материальными орудиями, где можно было бы рассуждать таким же образом. Чтобы ковать железо, нужен молот. А чтобы иметь молот, необходимо его сделать. Для этого нужен другой молот и другие орудия. А чтобы их иметь, также нужны будут другие орудия.